Резюме. Древние стоики были мастерами жить в настоящем. Один из способов переосмыслить своё отношение к прошлому принять стоическую позицию аморфати. Это примерно переводится как любовь к своей судьбе. Всё, что происходит, принимается с радостью, желая, чтобы ничего не менялось. Чтобы попрактиковаться в этом, смотрите на события как можно нейтральнее, а затем реагируйте на них простой мантрой: "Хорошо". Сосредоточившись на действиях и решениях, мы способны трансформировать невзгоды. Негативная визуализация это то, на что мы иногда тратим короткое время, представляя в деталях негативные вещи, которые могли бы произойти в жизни. Это возрождает понимание и благодарность за то, что имеет значение, позволяет нам подготовиться к будущему и создаёт психологическую устойчивость. Используя технику "что если", мы записываем страх и спрашиваем: Что, если бы это было правдой? И исследуем худшее, что могло бы случиться, показывая себе, что это терпимо, и в конце концов не так уж плохо. Точно так же помните мemento mori, что в переводе с латыни означает помни, что ты умрёшь, чтобы напомнить себе о том, что важно. Мышление, ориентированное на проблему, позволяет лучше понять, что не так. Мышление, ориентированное на решение проблемы, фокусируется на том, что могло бы быть правильным и нацелено на принятие мер по изменению ситуации. Мышление должно быть сбалансировано с действиями. Фокус на проблеме должен быть сбалансирован с фокусом на решениях. Вспомните молитву о душевном покое и попробуйте упражнение с двумя столбцами, которое поможет вам определить, что вы можете изменить, а что нет. Принимайте то, чего вы не можете, действуйте там, где можете. Спросите, чего вы хотите и что цените. Затем спросите себя: приближает ли меня к этому то, что я делаю, думаю или чувствую?